Михаил Юрьевич Лермонтов, Мцири. «Вкушая, вкусих мало меда, я сиас умираю». Первая книга царств. Немного лет тому назад, там, где, сливаясь шумят, обнявшись, будто две сестры, струи арагвы и куры, был монастырь. Из-за горы...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 Но с жизнью жаль расстаться мне. Я молод, молод. Знал ли ты разгольной юности мечты? Или не знал, или забыл, как ненавидел и любил, как сердце билось живей при виде солнца и полей с высокой башни угловой, где воздух свеж и где порой в глубокой скважине стены дитя неведомой страны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 Им не сойтиться никогда. Я видел горные хребты, Причудливые, как мечты, Когда в час утренней зари Курился, как алтари, Ихвыся в небе голубом, И облачко за облачком, Покинув тайны свой ночлег, К востоку направлял и бег, Как будто белый караван Залетных птиц из дальних стран. Вдали я видел сквозь туман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 Когда из небес В подземной пропасти исчез. Кругом меня цвел Божий сад, Растений радужный наряд Хранил следы небесных слез. И кудри виноградных лос Велись, красуясь меж дерев, Прозрачной зеленью листов. И грозды, полные на них, Серег подобье дорогих, Висели пышно, и порой К ним птиц летал пугливый рой. И снова я к земле припал, И снова вслушиваться стал К волшебным странным голосам. Они шептались по кустам, Как будто речь свою вели О тайных неба и земли. И все природы голоса сливались тут, Не раздался в торжественной хвале Ни час, лишь человека гордый глаз. Все, что я чувствовал тогда, те думы,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 Мир тёмен был и молчалив. Лишь серебристый бахромой Вершины цепи снеговой Вдали сверкали предо мной, Да в берега плескал поток. В знакомый сакли огонёк То трепетал, то снова газ. На небесах в полночный час Так гаснет яркая звезда. Хотелось мне, но я туда взойти не смел. Я цель одну —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 Я вышел из лесу. И вот проснулся день, и хоровод светил на путственных, исчез в его лучах. Туманный лес заговорил, вдали аул курица начал. Смутный гул в долине с ветром прибежал, я сел и вслушиваться стал. Но смолк он вместе с ветерком, и кинул взор, и я кругом, тот край казался мне знаком.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 Кружились искры, с белых скал струился пар. Мир Божий спал в оцепенении глухом, отчаяние тяжелым сном. Хотя бы крикнул коростель, или стрекозы живая трель послышалось, или ручья ребячий лепят. Лишь змея сухим бурьяном шелестя, сверкая желтую спиной, как будто надписью золотой покрытый до низу клинок, броздя рассыпчатый песок скользил и бережно, потом играя нежеся на нем тройным свивалосье кольцом. То будто вдруг обожжена металась, прыгала и в дальних пряталась в кустах. И было все на небесах светло и тихо.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 А на домной вышине волна теснилась к волне, и солнце сквозь хрусталь волны сияло сладостней луны. И рыбок пёстрый стада в лучах играли иногда. И помню я одну из них. Она приветливее других ко мне ласкалась. Чешуёй была покрыта золотой её спина. Она велась над головой моей не раз, и взор её зеленых глаз был грустно, нежен и глубок.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 Внимание скорбное ничьё, на имя тёмное моё. Прощай, отец, дай руку мне. Ты чувствуешь, моя в огне? Знай, это пламень с юных дней, Таясь жил в груди моей. Но ныне пищи нет ему, И он прожёг свою тюрьму, И возвратится вновь к тому, Ко всем законной чередой Даёт страдания и покой».